Однако, — продолжил Обон, на следующий год папа выпустил декреталию от кондиторем канонум, против которой выступил брат Бонаграция Бергамский, посчитавший ее противной интересам францисканского ордена. Тогда папа велел сорвать декреталию с ворот главного авиньонского собора, где она была вывешена, и исправил ее во многих местах. Но при этом он не ослабил, а наоборот усугубил нападки, и положение обострилось, судя в частности потому, что брата Бонограцию незамедлительно вслед за этим посадили в тюрьму, где он провел около года, и никаких уже сомнений не могло оставаться в исключительном нерасположении пантифика. после того, как в том же самом году он выпустил печально известную буллу «Хум интер нонулос, в которой окончательно разгромил все положения перуджийского капитула. Тут, вежливо прерывая аббаты, выступил кардинал Бертран и заявил, что при этом необходимо учитывать, что в дело замешался с явным намерением усложнить положение и раздражить пантифика в 1324 году «Император Людовик Баварский со своей Саксенгаузенской декларацией, в которой при отсутствии сколько бы то ни было убедительных мотивировок, принимал сторону переджийцев. К тому же необъяснимо», — добавил Бертран с тончайшей улыбкой, «с какой стати вдруг император так ратует за бедность, если сам вовсе ее не придерживается?» Он откровенно выступил против его святейшества Папы, назвавшей того врагом мира, и заявив, будто тот всецело поглощен разжиганием распри и раздоров. В конце концов он выставил его святейшество Папу еретиком, более того, ересиархом. Не вполне так, попытался смягчить его слова об Аббонт, «По существу именно так», — сухо ответил Бертран и добавил, что именно необходимостью дать отпор безответственной выходке императора обусловлено выпущенные его святейшеством папой декреталия Квия-Кварундам, и что именно после этого он был вынужден настоятельно потребовать, чтобы Михаил Цезенский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 которому не место межлюбящим родителям и почтительнейшими его чадами, и которая с момента зарождения до сих пор питалась и питается исключительно некоторыми неуместными вмешательствами неких властительствующих особ, неважно, императоры ли они или князья мира, не имеющих ни малейшего права вмешиваться в дела Святой Матери Церкви.